Чему мы учим, спрашивает меня, ведь вся наука в теперешнем виде ложь. Она для того, чтобы одним жилось хорошо, а другим приходилось только работать всю жизнь без просвета на богачей. И мы повинны в этом, мы пользуемся их каторжным трудом, так как не можем оторваться от общества, породившего нас и держащего нас для своих надобностей или своей потехи. Я преподаю рисование и черчение в техническом училище. Но чему научаем мы там своих учеников? Делать замки. Да, замки для своих детей, для самих себя. Вот Толстой и указывает это. Подождите, может, он найдет, как жить надо. Я жду, а пока надо самоусовершенствоваться, чтобы потом обновленным, с другим сердцем подойти к разрешению проклятого вопроса. Часовников смотрел на меня глубокими глазами, просил, вот что, искусство все же должно быть. Оно было и у рабов. Кроме замков я хочу, чтобы они могли внести в свою работу то, что хранили у себя и рабы, чувство красоты. Ведь это одно поднимало раба в его труде выше уровня рабочего скота. Так вот, пришлите нам образцы народного художественного творчества. Резьбу по дереву, литье, кованые вещи, постройки. Они насмотрятся и, может, что сами сумеют. А иначе как же? Они для себя ничего не имеют в своей работе. Из Москвы я высылал ему все, что мог найти по его просьбе, и получал благодарность в письмах, насыщенных тем же горением духа, жаждой найти выход из тупика жизни. Левитан вырос в большую величину. Каждый пейзаж его был событием на передвижной выставке. Он б е р ё г свой талант, вынашивал по долгу вещи, и ставил только то, что его удовлетворяло. Вещи, которые оказывались на выставке, по его мнению, слабыми, он снимал и увозил, не показывая публике. Из десятка привозимых на выставку вещей он снимал иногда половину. Иные переписывал, другие уничтожал. Частых повторений, как у большинства пейзажистов, у него не было. Почти в каждую картину вносил он новую ноту. Его возмущало количество показываемых на выставке необработанных, непродуманных вещей, повторений старых мотивов, картинного базара. Для чего все это, показывал он на ряд пейзажей? Думают попросту заработать и жестоко ошибаются. Простой расчет, ведь на этом рынке будет взято потребителем все равно столько, сколько он может затратить, ни больше, ни меньше. А потому не следует выходить из границ, а делать только то, что самого удовлетворяет. Этот базар ни к чему. Учеников своего пейзажного класса возил на ученическую дачу на этюды заряжаться природой. Без этого нельзя, — говорил Исаак Ильич. Надо не только иметь глаз, но и внутренне чувствовать природу. Надо слышать ее музыку и проникаться ее тишиной. Он был охотник, ходил на тягу вальчнепов. И, конечно, не ради самой охоты, стрельбы, но чтобы переживать моменты, связанные с охотой, даваемой ранней весной. Он красиво описывал время пробуждения природы, вечерние зори ранней весны и остатки снега в березовых рощицах, окутанных сумерками. Третьяковская галерея отражает все этапы творчества Левитана в последовательности его развития. Здесь и ранняя осень в Сокольниках, плес на Волге, после дождя омут, март, Золотая осень, солнечный день и над вечным покоем.